Глава 14 Противный металлический скрежет, острым штырем жахнул по барабанным перепонкам, аж зубы заныли. Сегодня в ремонтном цехе депо «Монорельс» готовили сразу несколько составов. Перепрыгнув через просыпанную белесую хрень, то ли соль, то ли известь какую, я вытянула шею, вглядываясь в воняющий запахами жженой резины и мазута полумрак. «Где-то там должен быть Иваныч». Но заходить не хотелось. Я сегодня с дуру надела белую блузку. Совсем забыла, что подписи придется по всем цехам. Бегать, собирать. Поиски успехом не увенчались. Иваночка сквозь землю провалился. Поминая его недобрым словом, я мысленно сплюнула и вернулась в родную контору. Здесь пахло привычно. Красной Москвой, с лежавшимися бумагами и свежими сплетнями. Горшкова литка! Меня догнал рыжий севка. Сегодня он был особо растрепан и лохмат. «Чего тебе?» — буркнула я недобро. «Говорят, ты в институт поступила?» Хитро прищурился севкой и подмигнул со значением. «С тебя причитается, так что накрывай поляну, будем в студенте тебя посвящать». «Вот еще!» — попыталась отмахнуться я. «Да ты чего, Горшкова, совсем забурела? От коллектива отрываешься!» Возмутился он, и хаотичная рассыпь веснушек на его бледном лице стала еще ярче. «Правду, значит, говорят, гордая стала. С начальством якшаешься, с мунтяну вон задружилась». «Зря ты так. Смотри, Литка, допрыгаешься ты с этим мунтяну. Я тебе серьезно говорю». Я не успела ответить, как на горизонте нарисовалась Машенька, мать ее Мария Олеговна. Узрев наши милые пати с севкой, Машенька помрачнела, нахмурилась и внезапно разразилась обличающей речью. «Горшкова, тебе заняться, смотрю, нечем». «Ты отчет на четвертый цех уже подготовила?» «Нет еще», — ответила я сдержанно, пока сдержанно. Ты какого хрена ты тут прохлаждаешься?» — начала наливаться краской Машенька. «А что такое?» — изумилась я. «Мария Олеговна, вам что, покомандовать больше неким? Попрятались от вас все?» «Да ты!» — задохнулась от возмущения Машенька. «Я все Ивану Аркадьевичу расскажу. Ты еще пожалеешь?» «Это правильно», — покачала головой я. «Если регулярно не наушничать руководству, то иначе как карьеру строить?» «Да, Мария Олеговна?» Машенька возмущенно фыркнула и ретировалась, гневно цокая каблучками. «Зря ты так с ней», — упрекнул Севка, задумчиво глядя ей вслед. «Это тебе не щука. Эта рыбка всяко пожирнее будет». «Ничего, перетопчемся», — беспечно отмахнулась я. «Ой, зря ты так, ой, зря!» — вздохнул Севка. «Смотри, Летка, как нажалуется она Аркадьевичу. Мигом тебя с по на землю сбросят. Будешь опять от щуки поджопники получать». «Посмотрим», — задумчиво кивнула я. Севка как в воду глядела. Только-только я вернулась из ремонтного цеха, еще даже подписанные акты подшить не успела, как вбежала запыхавшаяся Алочка. «Тебя там Иван Аркадьевич вызывает», — выдала она и добавила. Ругается. Я педантично закончила подшивать акты. Да что ты копаешься? Заволновалась Алочка. Он злой, сильно злой. Я пожала плечами и поставила папку на место в шкаф. Что ты уже там натворила? Не унималась Алочка, заглядывая мне в лицо. Не уважила Машеньку, ответила я, и Алочка нахмурилась. Общалась без должного почтения, ну и так по мелочи. Это она? Да. «Точно не знаю, но минут десять назад она прилюдно обещала, что я пожалею», — ответила я и вышла в коридор. В спину мне доносилось возмущенное сопение Аллочки. Знакомый прокуренный кабинет. В воздухе напряжение аж потрескивает. Иван Аркадьевич сидел хмурый, рядом примостилась Машенька, глаза ее торжествующе сверкнули с предвкушением. Она с таким неприкрытым злорадством посмотрела на меня, что захотелось ее пнуть». Так, Ира, возьми себя в руки. Черт, впервые за эти дни я назвала себя не Лидой, а Ирой. Надо будет это обдумать. Но потом, все потом. Тем временем хозяин кабинета, чуть нахмурившись, сказал: Лидия Степановна, а почему вы стали так прохладно относиться к работе? Говорят, вы теперь себя на особом положении считаете, и работа для вас больше не в приоритете. Это правда? Грязные наветы завистников решительно отвергла злобные инсинуации «Я» и с кривоватой усмешкой поддала сарказма. «Нет более преданного работников депо «Моны Рельс», чем Лидия Горшкова». Лицо Ивана Аркадьевича передернулось. Не любил он ехидство? Ой, не любил. «Мне, казалось, вы давно уже в этом убедились, Иван Аркадьевич», сказала я очень тихо, но он аж поперхнулся заготовленной речью. «И что, доказывать мне ничего не надо?» «А если что-то в вашем отношении изменилось, то я обратно не просилась. Могу теперь пойти в школу работать или в газету. Мне не принципиально». Машенька тут же вспыхнула. «Вот видите, Иван Аркадьевич!» — обличительно воскликнула она, некрасиво тыкая в меня пальцем. «Еще и поясничает». «Лида!» — устало поморщился хозяин кабинета. «Что там у вас произошло?» «Долго рассказывать». «А ты в двух словах», — вздохнул хозяин кабинета. «Если в двух, то Мария Олеговна приревновала меня к севке из ремонтного цеха. Ну, рыжий такой, вечно растрепанный, предположила я и для убедительности похлопала глазами. Иван Аркадьевич приглушенно хрюкнул, а Машенька аж подпрыгнула от возмущения. «Так, все. Иван Аркадьевич решительно остановил Машеньку, которая уже приготовилась излить свое возмущение. «Мария, свободна. Лидия, останься. Есть разговор». Машенька хотела что-то возразить, но, бросив взгляд на Ивана Аркадьевича, торопливо ретировалась, негромко, но очень выразительно с подтекстом, хлопнув дверью. «А мы остались наедине». «Ну вот зачем ты ее провоцируешь?» Устало потер виски Иван Аркадьевич и укоризненно взглянул на меня. «Она Алочку сильно обижает», — пояснила я. «Незаслуженно причем». Иван Аркадьевич вздохнул и покачал головой, мол, заколебали эти бабские разборки. «Как продвигается работа по общему делу?» — задал вопрос он. Я принялась детально рассказывать. Иван Аркадьевич внимательно слушал, изредка задавал уточняющие вопросы и вдруг спросил в лоб. «Ты ничего не хочешь рассказать, Лида?» «Я хотела». «Очень детально, очень подробно». Я рассказала ему о странных безликих людях, о моем похищении, о деревенской резиденции, о запахе кофе и даже шубертовской авы Марии в исполнении Робертина Лоретти. Ивана Аркадьевича особо заинтересовали синие папки с номерами 34 и 36. «А что это за папки?» — удивился он. «Насколько я поняла, в них должны быть протоколы каких-то совещаний от декабря 1979 года», — пожав плечами, ответила я. Иван Аркадьевич побледнел и быстренько отпустил меня работать. И да, похоже, прежде спрашивая меня, что случилось, он имел в виду что-то другое. В этот рабочий день произошло еще одно совсем незначительное на первый взгляд событие, которое послужило спусковым крючком для всей последующей истории. В коридоре у кабинета меня дожидался Роман Мунтяну с папкой в руках. «Лида», — сказал он, — «я?» ответила я. «Вот», — протянул он мне папку. «Что это?» — спросила я. «Манифест», — прошептал он, оглядываясь. «Вычитай и напечатай в шести экземплярах. Срок — неделя». Меня аж в пот бросило. «А то Олимпиада уже скоро», — добавил он и ушел, не оглядываясь. Я возвращалась с работы, уставшая, злая, как черт. Возле подъезда сегодня дежурила баба Варя. Увидев меня, она как-то странно хмыкнула и вытянула цеплячую морщинистую шею в мою сторону. Я поздоровалась. «Лида!» — всплеснула она руками. «Лида, стой! А ты знаешь...» Она заговорщицки потянулась ко мне, желая нечто эдакое рассказать. Но тут вдруг дверь подъезда открылась, и оттуда арктическим ледоколом выплыла Нора Георгиевна. По общей растрепанности, сбитым на сторону очкам и небрежно наброшенной мятой кофте, было ясно, что ей сильно не по себе. Странно, но Лёли с ней не было. Обычно в это время она ее выгуливала, и педантичность этих прогулок позволяла сверять по ним часы. «Лидия!» Вместо приветствия пригвоздила меня к месту Нора Георгиевна. Хочу заметить, и это при том, что лично к вам я претензий не имею. Но ваша эта соседка Рима Марковна. Что, Рима Марковна, мои руки похолодели. Это просто безобразие. Как она себя ведет? Возмущенным голосом сообщила Нора Георгиевна, дрожащими руками поправляя очки. Шумит. «Нарушает общественный порядок». «В смысле нарушает?» «Представьте себе, она открывает окно и громко разучивается Светланой стихи Бальмонта. А я же их терпеть не могу. Органически. И вы знаете это. И она знает. Ладно, я свое окно закрыла, хоть и жарко, но и этого оказалось мало этой ужасной женщине. Понимаете, Лидия?» «Ведь Светочка еще ребенок, она же еще не понимает». «А теперь представьте только, сегодня все утро она играет во дворе, и вот когда я иду в химчистку, начинает мне декламировать Бальмонта. Потом я иду на рынок, и опять Светочка мне декламирует Бальмонта. Громко! На весь двор!» «Эм...» — пролепетала я, не зная, смеяться или плакать. «Извините, но это еще не все». Продолжала жаловаться Нор Георгиевна. «Сегодня рима Марковна прямо с утра прошлась по всем соседям и получила их письменное согласие, что Света теперь будет заниматься музыкой по полтора часа в день, и они претензий иметь не будут. Но все подписали. И я тоже подписала. Понимаете, я тоже. Музыка — это же хорошо. Моцарт, Вивальди. Так можете себе представить, Лида?» Мы же все думали, что будет фортепиано или виолончель, ну пусть даже скрипка. Но она купила Светлане барабан. Как барабан? — сдерживая рвущийся хохот, спросила я. Да, барабан. Ноздри Норы Георгиевны гневно раздулись. И теперь каждый день ровно с 13.30 до 15.00, когда у меня дневной сон, этот ребенок будет греметь в барабан. Сегодня уже гремел. Целых полтора часа подряд. Лидия, поймите, я же не могу так отдыхать. У меня нервы. Ох, только и смогла сказать я. Но этого ей тоже мало. Мало, сплеснула руками Нора Георгиевна. Лёля, как оказалось, очень нервно реагирует на барабан». И вот все эти полтора часа с 13.30 до 15.00 Светочка марширует по квартире, стучит в барабан и громко декламирует Бальмонта. А моя Лёля истошно воет целых полтора часа. И я думала, что сойду с ума. Нора Георгиевна, осторожно начала я, пытаясь сформулировать подходящие извинения, но была решительно перебита ею. А потом потом она подговорила Светочку. И та выкрасила всю Лёлю с зеленкой. Глаза Норы Георгиевны налились слезами. Мне теперь выгуливать ее перед соседями неудобно. Приходится ждать темноты. У Лёли истерик. Все, капец. Мия решительно шагнула в подъезд. Ну, Рима Марковна, ну погоди.